Часть 1. Пропажа алмаза 1848. События, рассказанные Габриэлом Беттераджем, дворецким леди Джулией Верендер, глава 1 Раскройте первую часть Робинзона Круза на странице 129, и вы найдете следующие слова. Теперь я вижу, хотя слишком поздно как безрассудно предпринимать какое-нибудь дело, не рассчитав все его издержки и не рассудив, по нашим ли оно силам. Только вчерашний день раскрыл я моего Робинзона Круза на этом самом месте. Только сегодня утром, 21 мая 1850 года, пришел ко мне племянник Миледи мистер Фрэнклин Блэк и завел со мною такую речь. «Беттередж», — сказал мистер Фрэнклин. «Я был у нашего адвоката по поводу некоторых семейных дел, и, между прочим, мы заговорили о пропаже индийского алмаза, случившейся в доме тётки моей в Йоркшире. Стряпчий полагает, думаю также и я, что всю эту историю следовало бы записать в интересах истины, и чем скорее, тем лучше». Не понимая еще его намерения и считая, что ради мира и спокойствия всегда следует быть на стороне стряпчиво, я сказал, что и я думаю точно так же. Мистер Фрэнклин продолжал. Как вам известно, пропажа алмаза бросила тень подозрения на репутацию невинных людей. Память невинных может пострадать и впоследствии по недостатку письменных фактов, которым могли бы прибегнуть те, кто будет жить после нас. «Нет сомнения, что эта наша странная семейная история стоит того, чтобы о ней рассказать. И мне кажется, Беттередж, мы с адвокатом придумали правильный способ, как это сделать. Без всякого сомнения, они придумали прекрасно, но я еще не понимал, какое отношение имеет все это ко мне». «Нам надо рассказать известные события», — продолжал мистер Фрэнклин, — И есть люди, причастные к этим событиям, и способные последовательно передать их. Вот почему Стряпчий думает, что мы все должны написать историю лунного камня поочередно. Насколько простирается наша личная осведомленность и не более. Мы должны начать с того, каким образом алмаз попал в руки моего дяди Герн Кастла, когда он служил в Индии 50 лет тому назад. Такой предварительный рассказ уже имеется. Это старая фамильная рукопись, в которой очевидец излагает все существенные подробности. Потом следует рассказать, каким образом Алмаз попал в дом моей тетки в Йоркшире два года назад и как он исчез через 12 часов после этого. Никто не знает лучше вас, Беттередж, что произошло в то время в доме. Следовательно, Вы и должны взять перо в руки и начать рассказ. Вот в таких-то выражениях сообщили мне, какое участие должен я принять в изложенной истории с алмазом. Если вам любопытно узнать, как я поступил в этих обстоятельствах, то позвольте сообщить вам, что я сделал то, что, вероятно, вы сами сделали бы на моем месте. Я скромно заявил, что подобная задача мне не по силам, а сам подумал, Что уж суметь-то я сумею, если только дам себе развернуться? Кажется, мистер Фрэнклин прочитал мои тайные мысли у меня на лице. Он не захотел поверить моей скромности и настоял на том, чтобы я дал себе как следует развернуться. Прошло два часа, как мистер Фрэнклин меня оставил. Не успел он повернуться ко мне спиной, как я уже направился к своему письменному столу, чтобы начать рассказ. И вот сижу беспомощный, несмотря на все свои способности и все более убеждаюсь, подобно вышеупомянутому Робинзону Крузо, что неразумно приниматься за какое-нибудь дело, прежде чем не высчитаешь его издержки и прежде чем не рассудишь, по силам ли оно тебе. Прошу вас, обратите внимание, что я случайно раскрыл книгу как раз на этом месте накануне того дня, когда так опрометчиво согласился приняться за дело, которое теперь у меня на руках. И позвольте спросить, неужели это не было предсказанием? Я не суеверен. Я прочел множество книг за свою жизнь. Я, можно сказать, ученый в своем роде. Хотя мне минуло 70, память у меня крепкая, и ноги тоже. Пожалуйста, не считайте меня невеждой, когда я выражу свое мнение, что книги, подобной Робинзону Круза, никогда не было и не будет написано. Много лет обращался я к этой книге, обыкновенно в минуты, когда покуривал трубку, и она была мне верным другом и советчиком во всех трудностях этой земной юдоли. В дурном ли я расположении духа иду к Робинзону Круза? Нужен ли мне совет к Робинзону Круза? В былые времена, когда жена чересчур надоест мне И по сей час, когда чересчур при налягу на стаканчик, опять же к Робинзону Круза. Я истрепал шесть новеньких Робинзонов Круза на своем веку. В последний день своего рождения меледи подарила мне седьмой экземпляр. Тогда я по этому поводу хлебнул лишнего, и Робинзон Круза опять привел меня в порядок Стоит он 4 шиллинга 6 пенсов в голубом переплете. Да еще и картинка в придачу. А ведь это как будто не похоже на начало истории об алмазе Я словно брожу, да ищу Бог знает чего, Бог знает где. Мы, с вашего позволения, возьмем новый лист бумаги и начнем с изнова, с моим нижайшим почтением.